Глава двадцать седьмая. Новый год. Потом мне казалось, что на мне написано, что у меня случился первый поцелуй, и очень хотелось, чтобы заметили все. Мне хотелось, чтобы мир остановился и отдал должное такому событию, и чтобы затрубили фанфары и ударили в литавры и свершили бы торжественную церемонию моего официального вступления в мир взрослых — с речами и грамотами. А я бы стояла на стуле с венком на голове и читала бы эпическое стихотворение. Моя бабушка точно бы заметила, я была уверена, не ускользнули бы от её внимания мои припухшие и покрасневшие губы, как если бы я объелась вишней. Я даже потом их специально покусывала и пощипывала, чтобы сохранился этот испорченный вид, ожидая, что кто-нибудь непременно подойдёт ко мне и скажет — «Ах, Камильфо, да никак ты вчера поцеловалась впервые. Ты так изменилась за эту ночь. Ты теперь настоящая женщина». Но никто не подошёл и ничего такого не сказал, даже искушённая Анабелла, потому что все были заняты верблюдами, на которых мы катались во второй день пребывания в пустыне. В общем, в мире и его окрестностях ничего не изменилось, и от этого у меня опять появилась фрустрация — потому что кричать о том, что я теперь искушённая женщина, хотелось вовсе услышание, а я никогда не отличалась экстравертностью. Но это не совсем верно, что ничего не изменилось. Кое-что изменилось. Во-первых, я не могла заснуть полночи и ворочалась на матрасе, расстеленном на полу в шалаше. Спали мы все в кучу. Мальчики в одной половине шалаша, а девочки в другой, как дикие кочевники. Во-вторых, наутро я не знала, как вести себя с Натаном. Яркий солнечный свет внёс реальность в наши вчерашние похождения и осветил их трезвостью, не лишённой неловкости, так что мне срочно понадобилось сделать вид, что ничего не произошло. И когда мы встретились возле умывальника с полотенцами и зубной пастой, я быстро засунула в рот щётку, и принялась тщательно шкрябать зубы и плеваться, делая вид, что очень занята гигиеной полости рта. Я избегала Натана и весь завтрак, на котором подавали козий творог в оливковом масле, и во время верблюдов тоже. Натан и поцелуй как будто существовали теперь отдельно друг от друга. В-третьих, кое-что всё же заметила Алёна, но не во мне, а в Натане. Я видела, как она его о чём-то допытывала и расспрашивала, пока нам объясняли про верблюдов и как на них держаться, а фридочка на неё шикнула. Я немного обиделась, что допытывала она Натана, а не меня, и мне очень хотелось, чтобы она и меня попытала, но этого не случилось. В-четвёртых, следует отдать должное Натану Давидовичу, чьи человеческие качества открылись мне в новом свете и в этот день. Он больше не вёлся на мои попытки его игнорировать. То есть вёлся буквально до конца верблюдов. Но когда мы вернулись на верблюжью стоянку, оказался рядом и больше от меня не отходил во время очередного похода по марсианскому ландшафту. Он не пытался заговорить о том, что вчера произошло, а нёс всякую чепуху про Моисея, которого не впустили в землю обетованную, про сорокалетние скитания, пустынное поколение ману небесную и всё такое прочее, что я плохо слышала, занятая воспоминаниями о поцелуе, и за это я ему была особенно благодарна. А потом он взял меня за руку. Кажется, это было во время привала, когда мы пили много воды и объедались тунцом из консерв и красной капустой в майонезе с хлебом. И так, как он это сделал, было настолько обыденным и привычным, будто так было всегда, и ничего удивительного в этом не было. И почему-то удивительным это не показалось никому. Ни Аннабелле, ни Юре, ни Соне, ни Берте, ни КВНщикам, ни москвичам, ни даже Фридочке и Милене. То есть они явно заметили, это было видно по их лицам, которые я потом внимательно изучала, но они как будто все только и ждали, когда это наконец случится. А когда случилось... Им это показалось естественным. Фридочкина выражение лица было особенно одобрительным, потому что Натан Давидович был её любимчиком, и ни для кого это не было тайной. И, в-пятых, удивительным было то, что я поняла, насколько мне вдруг стало важно мнение этих людей, которые три месяца назад были мне кругом и полностью безразличными. А в скором времени они опять мне стали довольно безразличными, потому что я всецело была занята Натаном Давидовичем, и весь последующий месяц до Нового года я очень плохо помню, потому что он прошёл как в тумане из сахарной ваты. Мы потом часто и много целовались в засос, ещё там, в пустыне, а затем в деревне при каждом удобном случае. Не на виду у всех, понятно. Мы бегали в беседке, в знаменитую эвкалиптовую рощицу за теннисным кортом, скрывались на пустыре за общежитием, иногда ходили на панорамную точку, а если никого там не оказывалось, оккупировали скамейку и целовались на ней. Но потом наступила настоящая зима. Стало совсем холодно, холоднее даже, чем в эту пору в Одессе, потому что в Одессе все помещения круглосуточно отапливались, а здесь не всегда и не круглосуточно, хоть мы и жаловались вожатым, Фридману и Виталию, писали коллективные жалобы в дирекцию Ноа, и наши родители тоже писали. В Одессе не было таких пронизывающих ветров, как в Горном Иерусалиме, которые залезали под все куртки, свитера и ломали все зонты. В общем, зарядили ливни, и пришлось нам с Натаном Давидовичем быть более изобретательными, а это значит, что мы целовались под козырьками всех бесчисленных деревенских зданий Однажды забежали в пустующую будку охранника, который, вероятно, отправился патрулировать территорию и забыл запереть дверь. Иногда залезали через школьные окна в пустые по вечерам коридоры или подолгу оставались в компьютерном классе под предлогом делания домашних заданий и целовались там, когда все расходились. И, конечно же, мы целовались в библиотеке, что было особенно приятно, потому что там всегда было тепло, тихо, мало народу, и пахло ковролином и книгами. Там мы целовались на всех переменах, спрятавшись от глаз библиотекарши в облюбованном проходе между отделениями химии и физики, куда, как правило, никто не забредал, поскольку деревня была гуманитарным учебным заведением, так что будущих физиков и химиков в ней было, кот наплакал, и не зря нас в неё определили. «В нашу комнату я Натана Давидовича не звала» потому что хоть заповеди и изменились 300 раз с момента их написания, я оставалась верна своему первому слову. А в комнату к Натану ходить тоже не хотелось, потому что он её делил с Леонидосом и Фуксом, а я вовсе не намеревалась выгонять КВНщиков из законных владений, и особенно не хотелось, чтобы они сочиняли стишки про то, как мы целуемся. Со всеми этими поцелуями я даже однажды пропустила встречу с психологом Машей, напрочь о ней позабыв. Я сперва помучилась угрызениями совести, думая, что зря потратила маша на время. А потом пришла к выводу, что раз я забыла о встрече, значит, мне больше не нужна психологическая помощь и поддержка. Это было логично, потому что я теперь была счастливым и практически полностью взрослым человеком, о чём я и сообщила Маше на следующем нашем свидании в среду. «Маша ничего не сказала», а посмотрела на меня очень вопросительно, что всегда развязывала мой язык, даже перетруженный поцелуями. Я объяснила Маше, что обрела счастье, покой и волю, что меня больше ничего не тревожит, плакать мне больше не хочется, я ни на кого не злюсь, не агрессирую, не фрустрируюсь по мелочам, и мне теперь очень даже понятно, зачем я покинула дом родной и уехала в Израиль, потому что Израиль теперь мой дом, И мне здесь хорошо и прекрасно, и замечательно. И я иногда езжу в гости к трахтманам, и мне с ними вполне комфортно, и я могу при случае обратиться к ним за поддержкой. А деревня — самое лучшее место на планете, и лучшего периода в моей жизни никогда не было, и, может быть, даже и не будет. А это вовсе не надо анализировать, потому что от анализирования хорошего может поплохеть, а счастье вообще не терпит понимания». Оно не из головы, и всё у меня складывается, и учусь я хорошо, и проблем с одноклассниками больше нет, потому что арт притих, и хоть это и подозрительно, мне абсолютно плевать, потому что группа, наконец, у нас сплачивается. Я этого не замечала, это Фридочка так говорила. «Ты влюбилась, Зоя?» — спросила психолог Маша, чем, честно говоря, вывела меня из себя и укоренила в решении завершить нашу работу надо мной. Я ответила всё же, что не влюбилась, и что это пошло, так обо мне думать, как будто я какая-то героиня из сентиментальных романов, для которой любовь — самый главный в жизни источник счастья. Психолог Маша вздохнула и сказала следующее. «Я понимаю твоё желание завершить терапию, потому что, когда человек счастлив, Ему вовсе не хочется копаться в себе. Он счастлив, и всё. Но мне кажется, что такое решение слишком скоропалительное. И дело вовсе не в том, что ты нуждаешься в помощи или поддержке. Вовсе нет. Я вижу, что ты сильная и вполне в состоянии сама справляться. Дело в том, что ты ещё много чего можешь извлечь из наших встреч. Именно потому, что ты так хорошо и талантливо работаешь. Смотри, какого прогресса ты достигла за столь краткое время». Я обдумала Машины слова, которые застали меня врасплох, потому что, с одной стороны, это был комплимент, с другой — сопротивление моему решению, а с третьей выходило, что психолог Маша считает, будто мой прогресс являлся исключительно плодом наших встреч. И этот тройной смысл мне не очень понравился о чём я тут же Маше и заявила, потому что привыкла уже, что с ней лучше сразу прямо всё говорить, а не строить морды, которые она всё равно вычисляет. Я видела, что психолог Маша сдержала очередной вздох, а её грустные глаза погрустнили ещё больше, как всегда бывало, когда ей казалось, что она понимает суть вещей лучше меня, но не хочет принижать моё достоинство и поэтому оставляет свои прозрения при себе». Я спросила, «Почему вы сдержали вздох?» А Маша вместо ответа сказала, «Ты очень чуткая девочка». «Я не девочка», — сказала я. «Кто же ты?» — спросила Маша. «Мне хотелось сказать «девушка», но я терпеть не могла это слово. «Мне хотелось сказать «женщина», но я прекрасно понимала, что это не совсем так. Кем же я была?» «Я Камильфо». — сказала я очень гордо. — И всё у меня камильфо. Маша спорить не стала. Она сказала, «Ты многое понимаешь, Зоя, иногда слишком многое, и ты, несомненно, должна понимать, что то, что сейчас с тобой происходит, это этап. Раньше был плохой этап, и всё тебе виделось в мрачных тонах. Он прошёл. А сейчас это хороший этап, и всё тебе видится в ярком свете» но и он пройдёт». Она сделала паузу, будто задумавшись, стоит ли продолжать, и в итоге своих умных коней не придержала. «Это называется идеализацией. Но жизнь не чёрная и не белая, Израиль не чёрный и не белый, и деревня тоже, и всё остальное. Правда где-то посередине, и она серая, а ты ещё не там». «Вы говорите банальности», Разозлилась я на психолога Машу, внезапно вспомнив слова Аннабеллы про обиженную на жизнь тётку, и мне почему-то захотелось её ещё больше обидеть. «Вообще-то, я таки всё это понимаю. Нам Виталий объяснял ещё в самом начале года про параболу настроения учеников программы «Ноа» и про адаптацию, и про интеграцию, и про все эти ваши умные штуки. Но вы что, хотите меня типа с небес спустить такими пониманиями?» «Вам обязательно надо, чтобы я страдала, чтобы вам было со мной интересно». «Мне с тобой всегда интересно», — грустно улыбнулась Маша. «И поэтому тоже мне бы хотелось, чтобы мы продолжили работать. Мне не хочется от тебя отказываться». Я не знаю, честно говоря, что сказал бы главный наставник всех психологов на такое Машино откровение, но мне оно понравилось. И факт, что осталось в моей памяти на долгие-долгие годы и, вероятно, не будет преувеличением сказать, что навсегда. Мне в самом деле казалось, что я успешно завершила своё психологическое созревание на пять если не на пять с плюсом. И было невероятно важно Маше это доказать. И она поняла, что мне очень важно ей это доказать и не стала больше настаивать». Я поблагодарила её от всей души за то, что позволило мне быть открытой и откровенной, и стало немного грустно, но не так, чтобы очень. А Маша сказала, что если она мне когда-нибудь понадобится, она всегда здесь. И ещё спросила на прощание, «А что там Фриденсрайх? Как он поживает?» И снова стала родной, знакомой и молодой, и вовсе не тёткой, и уж точно не обиженной жизнью, И зря я её обидела Виталием, с которым она явно конкурировала на психологическом поприще. Я не удержалась от улыбки до ушей. У него тоже всё в порядке. Он тоже счастлив и обрёл покой. Он познакомился с одной девушкой. Она отважная беглая иудейка. После погрома в Сарагосе, где испанские вельможи прирезали всех её родных, долго скиталась по миру, Потом её похитили и продали в бордель в ужасном краю Аводлом, где она провела 10 лет. Но она убила хозяйку борделя, пристукнув её кочергой по голове, и удрала в благословенное Асидо со своей подругой Джакондой. А удрала она именно в Осидо, потому что у неё была дочь, которая родилась прямо там же, в борделе. А коварная хозяйка продала дочь на аукционе, и выяснилось, что её купил заезжий пират Гроза Морей, который пиратствовал у берегов Осидо. И там, в Осидо, она и встретилась с Фриденс Райхом и Дюком. Они оба в неё влюбились и обещали отыскать пропавшую дочь. Её зовут. Зита. Об этом я могла говорить бесконечно, и иногда только об этом и говорила на протяжении всех пятидесяти минут. И тогда казалось, что их не пятьдесят вовсе, а от силы пять так быстро утекало время. А Маша слушалась неподдельным интересом, улыбалась, иногда хихикала, а иногда даже смеялась в голос. И почему-то после таких встреч мне было особенно здорово, как будто меня напоили, накормили, обогрели и спать уложили. И вот теперь было точно так же. И я собралась отказываться от идеи расставаться с Машей. Зачем в самом деле с ней прощаться? Какая разница, больная я или здоровая, если мне с ней хорошо? И я хотела сказать «Зита», — эхом повторила Маша, «Боже, какая я дура! Убить меня мало!» чергой по голове!» Но прежде чем я успела обдумать, чего это я, собственно, дура и за какие грехи меня следует убивать, ведь я всего лишь назвала имя, известное нам обеим от одного и того же источника, который ничего ни от кого не скрывал, и я никого не предавал, и никакие чужие тайны не разглашала, Маша спросила. «Скажи, Зоя, что у тебя происходит с тенгизмом а я тут же отрезала. «До свидания, Маша. Спасибо вам за всё. Я больше к вам не приду». И встала. «Постой, Зоя!» Маша тоже встала и даже схватила меня за рукав, что было делом неслыханным, потому что она никогда ко мне не прикасалась. То есть не схватила, а только дотронулась, но показалось, что собралась заковывать меня в наручники и везти к верховному судье. «Это важная тема», — она сказала голосом судебного пристава, а может быть, даже и прокурора. «Мадрихи — важные для вас люди. Наверное, самые важные сейчас. И вы для них важны, но...» «Ничего мы не важные. То есть они. И вообще, у него роман с Миленой. Уничтожить и предать забвению. Забвению. С Миленой? Как же...» Но я не стала слушать дальше, вылетела из кабинета и побежала целоваться с Натаном в библиотеке, которая через полчаса закрывалась. Я поняла, что Маша имела в виду про этапы когда наступило 30 декабря, и не запахло снегом, не запахло ёлкой, и не запахло мандаринами, и не запахло варёными яйцами с картошкой для оливье, и селёдкой тоже не запахло, и вообще ничем привычным не запахло. А на групповых дискуссиях и на личных с нашими воспитателями мы долго обсуждали, надо праздновать Новый год, живя в Израиле, или не надо. А в Израиле его никто не праздновал. А если и праздновали, то почему-то называли именем христианского святого Сильвестра. А Натан Давидович был ярым противником празднования и утверждал, что это христианский обычай, и нет смысла его переносить в Израиль, раз мы решили порвать с нашим диаспорским прошлым. И Хануки нам должно быть достаточно, и Тенгиз с ним соглашался. А я вовсе не собиралась порывать со своим диаспорским прошлым. И мне, как и многим другим, очень хотелось праздника и волшебной атмосферы, и предвкушения, и подарков, и чтобы ирония судьбы и президент по телевизору, и чтобы было как дома. Мы впервые с Натаном поссорились и не целовались целых два дня, и даже не разговаривали. А Тенгиз вместе с Фридманом убедили Фридочку, что праздновать не надо, потому что это противоречит идеологии, которой придерживается деревня в частности и Израиль в целом. И ей пришлось согласиться, потому что она была в меньшинстве — а слово начальника — закон, и мы зажгли ханукальные свечи. И хотя свечи на подоконнике клуба и были красивыми, и история ханукальная была весьма впечатляющая, я её тогда не оценила, потому что опять злилась, и мне казалось, что нас ущемляют в наших гражданских, исторических и человеческих правах, пытаясь истребить из нас то, что истребить невозможно. Короче говоря, всё это закончилось слезами. Рыдали все, даже некоторые мальчики. По поводу и без повода, и такое было ощущение, что наша группа превратилась в похоронную процессию, оплакивающую непонятно что, точно как на поминках, на которых я, слава богу, никогда не бывала. Более того, я случайно застукала рыдающего Арта, то есть он не совсем рыдал, но глаза у него были на мокром месте. Это случилось, когда я поздней ночью почувствовала острый голод и, несмотря на правила, отправилась в клуб. Свет был включён, а Арт сидел на диване в пижаме и пожирал хумус ложкой прямо из упаковки. Он посмотрел на меня со страшной ненавистью и даже показал средний палец, но я всё равно увидела, что он ревёт. И это зрелище настолько не укладывалось в голове, особенно пижама, что на какой-то очень и очень короткий миг я преисполнилась к нему сочувствием. Но миг прошёл, а мне до Арта никакого дела не было. Я даже его больше не ненавидела. Ответный палец ему не показала и пошла мазать шоколадное масло на засохший ханукальный пончик и запивать молоком. Но Фридочка всё же несколько взбунтовалась против Тенгиза и начальника, и хоть это не была её смена, вечером 31 декабря притащила в клуб приготовленные дома боди, оливье и шубы, покупной торт и виноградный сок вместо шампанского. Вероятно, Тенгиз закрыл на это глаза. Мы посидели, поели, попили, но настроения никакого не было. До президента и курантов мы не досидели, потому что отбой никто не отменял. Тенгиз в конце концов пришёл и отправил всех спать. Натан есть оливье демонстративно не явился. Мы вполне могли бы устроить себе собственную вечеринку, продлив Оливье в комнатах, и, думается мне, Тенгиз и на это закрыл бы глаза. Но настолько всё было испорчено, что опять никто не купил бухла. Миша из Чебоксар очень переживал по этому поводу. 1 января все мы пошли в школу, и уроки велись как обычно, и хоть Милена и поздравила нас с Новым годом, она это сделала как-то искусственно и деревянно, В классе было холодно, и мы потребовали включить кондиционер. Но выяснилось, что пульт сломался, долго искали батарейки. Милена искала волонтёра, чтобы сходил в хозяйственные учреждения, которые были на другом конце деревни, и Натан вызвался пойти. А когда он вышел из класса, стало ещё холоднее, а к холоду добавилась пустота. Я посмотрела в окно, в которое билась скучная сырость, серая слякоть, Бестолковая пасмурность и склизкая непогода. И ничего даже близко похожего на снег. И с тревогой почувствовала, что заскользила вниз по кривой параболы.